Глава 25. 10 января 2010 года. Дорогая Джессика, я пишу тебе это письмо со странным ощущением, как будто попала в какой-нибудь шпионский детектив, который твой отец так любил смотреть по воскресеньям. Но если ты читаешь эти строки, значит, меня больше нет на свете. Твой отец перешел в лучший мир несколько месяцев назад, И в связи с его смертью мне пришлось посетить нотариуса, чтобы привести дела в порядок. Не знаю, что конкретно хочу тебе сказать. Наверное, прежде всего вот это. Я тебя люблю. Ты счастье всей моей жизни. Моя дорогая девочка, одаренная удивительным воображением. Я всегда хотела много детей. Но так сложилось, что у меня появилась только ты. И в утешении я приложила все силы, чтобы стать лучшей матерью, какую только может пожелать ребенок. Я тебя очень люблю. Эти слова редко звучали в нашем доме, как не грустно мне это признавать. Мы упустили так много возможностей сказать друг другу нечто важное. Хочу попросить прощения и за это, и за многое другое. Ты так и не узнала моих родителей. Своих бабушку и дедушку, но должна сказать, что мы с Розмари выросли в семье, где прав был всегда отец, а любые отклонения от правил строго карались. Я не была идеальной матерью, но ни разу не тронула тебя и пальцем, и не позволяла делать это твоему отцу, потому что мне в детстве пришлось столкнуться с жестокостью. В те времена в физических наказаниях не видели ничего особенного. Мой отец, как ты знаешь, был военным. «Мы часто переезжали с базы на базу, и все семейные тайны возили с собой. Возможно, не случайно мы с Розмари вышли замуж за чрезвычайно властных мужчин. Твой отец никогда не давал воли гневу, однако настаивал на своей правоте. И, возможно, его настойчивость и уверенность давали мне ощущение безопасности. Ты же выросла совсем другой. Ты хотела противоположного». Хотела тревог и волнений, мечтала о большем, чем наш маленький и безопасный мир мог тебе предложить. Ты тоже выбрала себе мужчину не случайно. Джо отличался таким же свободолюбивым и бесстрашным характером, как ты, и был полной противоположностью твоему отцу. Твоя удивительная храбрость приводила меня в ужас. Я знала, как жесток этот мир, и хотела тебя защитить. И теперь я снова должна извиниться. Возможно, ты уже нашла ее, а может и нет. Но на чердаке хранится коробка. картонная, из-под обуви твоего отца. В ней хранятся письма и открытки, которые пришли от Джо, и которые я так и не передала тебе. Твой отец требовал, чтобы я их уничтожила, и мы оба сделали все возможное, чтобы ты никогда не узнала об этих посланиях. Он хотел стереть Джо из твоей жизни. Я уверила твоего отца, что все сожжено, и так и собиралась поступить. Однако в душе противилась такому решению. Это был незначительный акт неповиновения. Медали за храбрость мне не полагается. Надо было мне быть храбрее, бороться по-настоящему и не мешать Джо видеться с тобой. Прости меня. Мне очень-очень жаль». «Быть может, вспоминая о своем детстве, я чрезмерно старалась оградить тебя от всех опасностей и поступила неправильно, хоть и исходя из жизненного опыта. Теперь я понимаю, что оградила тебя от всего и от счастья и радости, которых ты заслуживала. У меня нет оправданий. Твой отец был, как всегда, уверен в своей правоте, и я не стану прятаться за призраком усопшего, потому что была с ним согласна. Когда ты встретила Джо, Нам оставалось лишь смотреть, как катится под откос твоя жизнь. Мы видели вашу бедность и грязную квартиру. Ради Джо, ты отказалась от прекрасного образования. Забыла все мечты. Покинула дом и спокойную жизнь. Отреклась от настоящего и будущего. Все ради Джо. Конечно, мы отказывались видеть, как вы с ним счастливы. Из-под тяжка я позволяла себе заглядывать в вашу жизнь. но все равно не хотела верить. Ой, нарушили все правила, а для меня в жизни не было ничего важнее правил. После смерти Грейс, когда ты заболела, Джо обратился ко мне за помощью. Не представляю, чего ему это стоило, ведь он переступил через свою гордость. А мы от него избавились. Прогнали, не пускали к тебе и прятали его письма. Я говорила себе, что поступаю правильно. Уверяла себя, что без Грейс, которая привязала тебя к Джо, ты найдешь в себе силы обрести свободу. Поправишься, вернешься к учебе, даже встретишь другого мужчину. У тебя будут другие дети, и ты будешь жить в достатке с другим человеком. Я помню, что не сразу пришла к этой мысли. Я видела, как ты страдаешь, как больно тебе существовать, не видя Джо. Но отец решил, что пора сжигать мосты». Мне тогда очень хотелось сказать «нет», выступить против твоего отца. Однако я промолчала. И снова потому, что отчасти была с ним согласна. Джо был опасен. Рядом с ним ты теряла разум. Без него ты снова станешь нашей милой маленькой девочкой. Так я себе говорила. Теперь я начинаю понимать, что, возможно, мы приняли неверное решение. Ты вернулась в родной дом, работаешь в школе. Мы живем с тобой бок о бок, но моей маленькой девочке больше нет. Частица твоей души ушла навсегда. Когда ты простилась с Грейс и Джо, часть твоего сердца умерла. Пропали твое бесстрашие, воображение, радость. Я никогда не одобряла твои безумные отваги, свободолюбие и даже безудержной радости. Эти качества могут довести до беды. Мне же хотелось тебя уберечь и защитить. И потому я до сих пор прячу те письма в коробке на чердаке. Внешне ты окрепла, поправилась, но сердце твое по-прежнему изнывает от горя. И я боюсь, что, узнав правду, ты не выдержишь, сломаешься под ее тяжестью. Возможно, тебе не придется читать это письмо. Быть может, наступит день, и я пойму, что ты стала сильной, и способна выдержать любую правду. А у меня достанет сил пережить последствия. Потому что я не питаю иллюзий. Ты не сможешь меня понять и простить. Я недавно лишилась твоего отца, осталась без поддержки и опоры в жизни. Я не хочу потерять и тебя. И потому, да, я останусь эгоисткой и буду притворяться, что делаю все только ради тебя». Не представляю, как и когда ты прочитаешь это письмо. Искренне надеюсь, что ты не одинока. И еще надеюсь, что ты сможешь мне поверить. Я любила тебя и Грейси, твою прелестную дочь. В ней было сосредоточено все счастье мира. И когда ее не стало, жизнь изменилась. Когда я увидела тебя на ее похоронах, похожую на тень, у меня сжалось сердце. «Постарайся понять. Ты моя Грейси. Я поступила так ради твоего блага. По крайней мере, в этом я себя убедила. Будь счастлива, моя дорогая. Я желаю тебе только радости. Опасной, необузданной радости. Ты всегда была храбрее меня». С любовью, мама.